Глава 3. Курсант МВД Комаров. В худом арестанте в черной тюремной робе ни за что не узнаешь курсанта училища МВД в Санкт-Петербурге Илью Комарова. В 2013 году он, по версии суда и следствия, из-за конфликтов – соседи его заливали – и с целью наживы вырезал семью наркополицейского – 38-летнюю женщину, 12-летнего мальчика и собаку. До этого момента ничего подобного в вузах внутренних войск не случалось поэтому на место трагедии выезжал главком внутренних войск МВД Николай Рогожкин. Илья Комаров один из тех, кто вину не признает и никогда не признавал. Ниже наш с ним разговор. Выводы делайте сами. Следствию нужно было срочно найти виновного, потому что преступление громкое начинает Илья. А я был идеальным подозреваемым. Я был в квартире в день убийства, буквально за полчаса до этого. Я никогда этого не отрицал. У меня в туалете хомут растянулся. И я пришел к соседям посмотреть, как он крепится. Они одинаковы во всех квартирах. Я даже предложил женщине позвонить мужу и спросить, могу ли я войти. Он разрешил. И потом она говорила во время моего визита по телефону с подружками. А по версии следствия, я ушел, вернулся, побежал искать золото, когда меня увидели, всех убил. И вот вам не странно, что я якобы нанес собаке один удар в сердце, а женщине и ребенку 72? Я не понимаю такой логики. Но ведь даже о роде убийства нашли, как я читал в репортажах из зала суда. Нож что меня нашли, да, но он абсолютно тупой. Он был куплен для походов. Я им с хомута ржавчину счищал. На хомуте есть отметина, доказательство, что я действительно чистил. И вот, по версии следствия, я всех зарезал и ушел, а золото оставил в подъезде. А зачем? Ну, не знаю. Но знаю, что вас задержали, когда вы из больницы, где вам лечили раненую руку. А, по их версии, ребенок нанес мне эту рану. Но это не так. На самом деле, рана от драки с истинным преступником в их квартире. Я с ним столкнулся там. Следствие не стало его искать, тем проще было меня обвинить. Если вы застали убийцу на месте преступления, да еще пытались задержать, то почему сразу не позвонили полицию? Почему через какое-то время просто спокойно пошли в больницу? Это моя ошибка, я этого не отрицаю. Но я считаю, что вина моя не доказана, а мне пожизненное дали. Это дико, такой срок сам по себе. Но Надежда умирает последней. Мне сейчас всего 26 лет. Чем занимаетесь в колонии? Работаю, шью, у меня иски есть. Судебные издержки в 70 тысяч рублей. Еще военному училище я должен компенсировать расходы по обмундированию и по обучению. Родители поддерживают, письма пишут. А на свидание с ними не хочу. Почему? Ну, скажем так, стыдно. Чем меньше видишь, тем меньше хочется. Так проще всем. Если вы думаете, что в былые времена с военными такого произойти не могло, ошибаетесь. Мордовская зона свидетельствует. Так было всегда. В одной из камер сидит, точнее лежит, потому что он частично парализован после инсульта. Бывший советский военнослужащий, старший лейтенант артиллерийских войск по фамилии Бородин. Пил как-то в одной компании, разразился скандал, поножовщина. В общем, несколько трупов на его совести, в том числе 90-летней бабушки. Старушка была лежачая, как и он сейчас. Но чем не закон карма Леводжитель Калининграда Юрий Савин убил двух мужчин, а конечностям отпилил садовой пилой, чтобы было легче спрятать и труднее опознать. Так вот он сам сейчас в колонии без ноги. Ее ампутировали из-за заболевания.